Глава 18. Осторожно беру коробку. Воображение рисует, что там что-то пошлое, поскольку Каверин со своими намеками иначе не может. Простая коричневая коробка, не слишком тяжелая, но и нелегкая, аккуратно заклеена скотчем. Охватил какой-то странный азарт. Ощущение, как у ребенка, нашедшего под елкой подарок от Деда Мороза. Отковыриваю скотч, открываю и. Так, это что? Достаю нечто завернутое в пузырчатый полиэтилен, разворачиваю. О, неожиданно. Две изящные каменные фигурки. Черный и белый волк, точнее, волк и волчица. Во всяком случае, фигурка белого волка чуть меньше, тоньше, но и морочка такая застренная, что ли. Белый лежит, изящно склонив голову на бок и словно смотрит искоса. Второй черный, чуть крупнее и мощнее, строгий, мрачный, склонив голову, смотрит из-под Именно что по-волчи, внимательно изучающая завораживающе красивые фигурки. Поставила на колени их рядом, и теперь волчица лежит возле передних лап черного, а он словно и защищает, наклонив голову. Переставила волчицу в сторону, и теперь волк изучает ее, в то время как она на него кокетливо косится. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Я могла подумать что угодно, но такого подарка от Каверина совсем не ожидала. Но в коробке еще что-то есть. Вытаскиваю упакованный в пленку, выполненный из темного дерева комплект. Простой формы подставка под ручки и под бумаги. Ага, вот она что. Фигурки и офисный комплект – это то, чем можно оживить пустой стол в моем кабинете. Подарок не слишком дорогой, чтобы нельзя было его принять. Не пошлый, такой теплый, что ли. Вещи подобраны с явной заботой и внимательностью. Чего уж там. Мне очень нравятся фигурки. И простой элегантный канцелярский комплект из натурального дерева. У меня даже сердце словно быстрее застучало, и щеки запылали, когда рассматривала вещи. Приятно было очень. Но ведь принять все равно не могу. Задумчиво погладила спину белой волчицы и невольно хмыкнула. Черный волк выражением своей морды мне немного Каверина напомнил. Такой же Бука. Машина плавно затормозила. Спохватилась, нервно взглянула в окно. Приехали. И Влад тут. Пытаюсь быстро уложить все в коробку, но Каверин уже открывает дверь. «Я поймана с поличным». Раскрытая коробка в руках. Позор на мою блондинистую голову. Так стыдно мне не было с тех пор, как непреднамеренно съела суп в ресторане во время первого обеда с шефом. «Доброе утро, Варвара!» Довольным бодрым тоном произнес начальник, поставив руки на крышку машины, наклонился ко мне и доверительно поинтересовался, обдав свежим ароматом ментола вместо почти привычного перегара. «Понравились волки?» Случайно их нашел в магазине, взял без раздумий. Но так же нельзя. Это слишком мило для Каверина. Доброе утро. Красивое. Отлично. Коробку можно тут оставить пока. Побежали. Владислав Сергеевич, извините, но я не могу их принять. Чувствуя себя крайне неловко, произнесла я. Хорошо, давайте коробку. Судя по виду ни капли, не расстроившись, словно этого и ожидал, произнес Влад, забрал из моих рук коробку и куда-то понес. Выхожу из машины и иду след за ним. Вы куда? Спрашивая недоуменно. «А вон, кто и мусорки». «Зачем?» «Выбросить. Вам не нужно, и мне не нужно». «И ведь выбросят». «Да». В некоторых вопросах Каверин обыгрывает меня с завидной регулярностью. Обеды, поездки с водителем. Теперь и это. Обогнала Влада и забрала у него коробку. «Не надо выбрасывать. Спасибо за подарок». Начальник улыбнулся, сверкнув глазами. «Я знал, что волков вы в обиду не дадите». Убрала коробку обратно в салон и побежала вслед за противно довольным шефом. «Больше ничего мне не дарите», — строго говорю начальнику, а тот в ответ весело хмыкает. «Забава. Ты первая женщина, которая требует от меня такое. Вы такая... странная, оригинальная. Вот начну вас обгонять и узнаю, как так получилось. Вы ведь мне расскажете, верно?» Из вредности прибавила ходу, а шеф не отстает, держится рядом. Выходные пошли ему на пользу. Почти все время пробежки Влад не обгонял, но не отставал. Только под самый конец выдохся и перешел на шаг. Такими темпами реванш Каверина может случиться довольно скоро. Но я сейчас бегу отнюдь не на максимальной своей скорости. Так, легкий режим ради шефа. Потом ему сюрприз будет. Ушли в знакомый лесок. Я напирс, начальник куличным уличным тренажерам. Занимаюсь, как обычно, внутренне все равно ожидая, что шеф долго не выдержит и подойдет. Ожидания не обманули. Только в этот раз начальник продержался чуть дольше, чем в прошлой. Шаги по деревянному пирсу ощущаются отчетливо. «Знаете, Варвара Олеговна, я понял, что мне очень нравится йога. Решили тоже начать ею заниматься? Если только парной. Именно вы мне будете составлять компанию. Кстати, а у вас есть опыт парной йоги?» В вопросе шефа слышится явный подтекст. Улыбнулась. «Да, Владислав Сергеевич, опыт в этом у меня довольно большой». Шеф прищурился. «Много было партнеров. «О, да. Только не партнеров, а партнерш. К слову, поначалу я занималась в зале с инструктором. И знаете, мы там с девчонками порой такое устраивали. Бывает, группировались, и у каждой одновременно было по несколько партнёрш. С трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Влад на мои откровения поморщился, но не скажу, чтобы сильно впечатлился». «Не смешно, Забава». Мне ваши намеки и оговорки тоже не очень смешны. На то мы порешили, видимо. Каверин идет к краю мостика, а я спокойно заканчиваю свое упражнение. Пока занималась, заметила нечто странное. К мостику стали активно подплывать утки. «Чего это они тут?» – задумчиво спрашиваю я, подходя к шефу. «Может, есть хотят? Я их иногда подкармливаю». «Ого! Какой, оказывается, у меня душевный босс. Уточек кормит». Полагаете, они вас узнали? Тем не менее, не могу удержать иронии в голосе. В уток я не силен. Различают ли они людей? Тем более не знаю, но предполагаю, что подплывает к людям, когда голодны. Ясно. А белочек кормите? Шеф разворачивается ко мне и грозно хмурясь вопрошает. Вы смеетесь надо мной, Забава? Скромно потупилась. Извините. Говорю я, тем не менее, прячу улыбку. Начальник берёт меня под локоток и уводит с пирса. «Здесь нет белок, Варвара Олеговна. Во всяком случае, я их не встречал. А вот в парке рядом с моим прошлым домом их было полно. Еда, тоже кормил». «Любите животных? А питомцы есть?» «Были когда-то, сейчас нет, а у вас?» «Нет и не было». «Не любите их?» «Не знаю. Как-то не задумывалась над этим вопросом». В моём детстве о домашних питомцах речи вообще никогда не шло. Когда проходили через центральную часть парка, шеф попросил его минуту подождать. Решил сбегать себе за стаканчиком кофе в кафе. Вернулся начальник с двумя стаканами, сразу предупредив, что если от чая откажусь, то он его выльет. На мгновение почувствовал себя уточкой. Ну или белочкой. Белой и горячей начальственной белкой. Тем не менее, неспешно идти по парковым дорожкам, попивая чай, мне понравилось. Уже будучи на работе с каким-то особым, непонятным даже мне, самой удовольствием тщательно расставила на столе подаренные каверенным предметы. С волками было труднее всего, не могла выбрать нужную композицию, но в итоге поставила их друг напротив друга. Он настороженно изучающе смотрит на нее, а она на него лукава. Начинается обычный рабочий день, все посетители с любопытством разглядывают новые украшение стола. А перед обедом Заглядывает шеф, не глядя бросает папку с бумагами на стол. Я посмотрел, подписал все, что нужно. На обед идете? Да, иду. Я тоже собираюсь. Можно уже выходить? М -м вы в ресторан? Верно. Тогда нам не по пути, потому что я в кафе. Начальник вопросительно приподнял брови. Что так? А что не так? Почему кафе? Туда ведь ходят обычно рядовые сотрудники. Вы посмотрите на этого барина. И что? И да, хорошая, ценник умеренный. Компания в виде сотрудников замечательная. Я не пойму, Забава, вы что, экономите? Скорее, стараюсь рационально подходить к тратам. Зачем? Зарплата у вас нормальная, живете одна, вроде на иждивении, никого нет. Зато у меня есть ипотека. А, -а, а, вот оно что. Ну ладно, как хотите. Начальник покидает мой кабинет. Неспешно собираюсь, подхожу к столу, чтобы хотя бы мельком глянуть, что там мне шеф принес, и замечаю, что статуэтки сдвинуты. Волчица лежит под головой волка, а сам черный волк угрожающе смотрит на дверь кабинета. «Ну-ка, Верен! Весело фыркнула и переставила фигурки, как сама хотела.